Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремления куда-то. А потом надвинулась ночь, темная, черная, настоящая осенняя.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 Заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственно ужинающие в них. А там явственно запахло всеми сложными людными запахами города. Замелькали вокруг другие многочисленные огни освещенные окна. И подкова кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей. Был еще вечер, а не та черная, слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова. Чего только не было в моей душе в тот вечер. Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я помню, принял это почти как должное. Я был только... Как-то крепко и хорошо возбужден, был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение. Ах, хорошо, почувствовал я, ах, как все хорошо, и та дикая неприветливая ночь в поле. И эта вечерняя дружелюбная городская жизнь, Эти пьющие, едящие мужики и мещане, То есть вся эта старинная уездная Русь Со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью И мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, О Москве и знаменитых писателях, И то, что я сейчас тоже хорошенько выпью И с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким белым городским Под рукавником. В этот вечер я впервые замыслил, рано или поздно, но непременно покинуть Батурина. Встал я, однако, как ни в чем не бывало. Лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркала. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, свой первый гонорар. И ту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу,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 чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цены на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему. Но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем кортузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой и совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место,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 Замыслы эти осуществились, однако не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования. Ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или в югу уходил от скуки на деревню в излюбленные избы, кротал время в семейном кругу за самоваром, А не тот целыми часами лежал с книгой на диване, вслух мечтал о чем-нибудь с сестрой, болтал с братьями. И так прошел еще год. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться.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 Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Случалось, что встречаясь с ней где-нибудь в прихожей, в Сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене, она молча вывертывалась, и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали. В зимние сумерки по деревне я рассеянно свернул во двор Алферовскую усадьбу, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей, совсем темно и особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей только что истопленная печка. А Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, держала в руках кочергу, огненно-белый конец, который лежал на углях, и слегка отклонив от палящего жара такое же темнопламенное пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась.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 Может быть, даже нынче же? Ах, как я люблю! И буду любить ее! С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы.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 Благо, брат женой у нас, и Тонька верна одна в доме. И вместе с тем было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Я взял карандаш и все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь и вновь над вашей головой Меж облаков и синий мы древесный Нальется ввысь эдемской синевой, Блаженной